Алексей Калентьев. Точка тишины. аннотация В каждом большом и не очень городе есть такое место, где безраздельно властвует тишина. Здесь гаснет любой звук, ветер не поет своих вольных песен, а люди ускоряют шаг, чтобы быстрее пройти мимо, и снова оказаться в привычной круговерти звуков и красок обычного мира. А там, где властвует тишина, все снова замирает, дабы неосторожный прохожий снова ступил туда, где сама жизнь гаснет, поглощенная безмолвным ничто. Есть такое место и в областном восточно-сибирском городке Саларске. Он замер в безвремене девяностых а жители его стали свидетелями странных и кровавых преступлений, спровоцировавших пробуждение тишины. Поглотит ли безмолвие город, или все на этот раз обойдется? Искать ответы вынужден обычный студент-заочник Максим Бессонов и его немногочисленные друзья. Добро пожаловать в саларск всем тем, кто пережил очередное смутное время, остался в рассудке и твердой памяти, и особенно тем из выживших, прошедших через горнило смуты, не утратив человеческого облика. Трудные времена порождают тишину, которая поселяется в наших душах, убивая голос совести и разума. Всем вам, кто не дал тишине победить, для всех вас, для меня, Вспомним, как это было. И да, не все в моей истории правда, но не все и вымысел. Алексей Калентьев